Глава восьмая. Госпожа удача. Проверим, помою ли ты душу, голубчик. Если это так, то тебе не повезло. На всякого мудреца довольно простоты. Начинаю бесцельно бродить по микрорайону, внезапно меняя направление, останавливаясь. Все-таки ведут. Ладно, тебе же хуже. Не знаешь ты еще, дружок Таню Иванову а не зная броду, не лезь в воду. План на данном этапе очень прост – оторваться от преследователя. Трубный район для меня как дом родной. Я тут прекрасно ориентируюсь и все места, где можно уйти, знаю очень хорошо. Сначала веду его на четвертый жилучасток, причем пешком. Мне это расплюнуть, а вот с непривычки тяжеловато. Я, конечно, не знаю еще, насколько он выносливый, но по виду на спортсмена не тянет. Невысокий, брюшко намечается. Такие обычно страдают одышкой. Надо его как следует потаскать. Оплывший ливер порастрясти. Иду быстро, почти бегу. Он, бедняжка, с трудом за мной поспевает. У меня ноги длинные и тело тренированное. Скачу себе зайчиком и в ус не дую. На четвертом сворачиваю за гаражи и брожу среди них, как будто бы бесцельно. Так это выглядит со стороны. На самом деле я жду, когда клиент созреет, устанет как следует, и бдительность его притупится. А еще появится раздражение. Там и давление поднимется, и ему станет совсем плохо. Вот такая я вредная. Пускай я и потеряю время, но конкурирующая фирма, наступающая на пятки, мне нужна как козе-баян. Итак, пора. Ускоряю шаг, держа курс на базарчик. Жители трубного района называют его шариком. Быстрое перемещение в толпе должно окончательно сломить волю моего преследователя. Почему я сразу решила, что он слабак? Да потому что раз наняли меня, значит, самим дело не по плечу. Значит, не профессионалы. Но в толпе скинуть его не удалось. Цепки оказался, зараза. Но не страшно. Сюрприз напоследок я ему приготовила. Вхожу в ворота. И, потолкавшись меж прилавков, съев по пути мороженое, направляюсь в общественное место, куда моему преследователю путь закрыт. Даже если нужда припрёт, ему всё равно придётся идти в другую половину, где на двери буква «другая». Он, конечно, уверен, что из кабины мне другого выхода нет, кроме как через дверь. И совершенно напрасно. Одна стена женского туалета является как бы частью бетонного забора. За ним железнодорожные пути но нырнуть в туалет мне не удалось. Только я взяла за ручку двери, как она распахнулась, и я нос к носу столкнулась со своей подругой, Ленкой-француженкой. Но ну, повезло. Пока я буду разбираться с Назольевым сопровождающим, она выполнит часть моей работы. В ее согласии я почти не сомневалась. Ленка жутко любознательная, и ради того, чтобы разузнать о моих делах, обычно хоть к черту на рога отправиться готова. «О, Господи, Таня, как ты меня напугала!» «Сейчас еще больше напугаю. Слушай меня внимательно». Но я ничего не успела сказать. Ленку окликнули. «Елена Михайловна, здравствуйте!» К нам подошли два рослых парня. Оба светловолосые, довольно приятной наружности. Точнее, смазливые. Только у одного из них, как мне показалось, глаза были разные. Присмотревшись повнимательнее, Я поняла, что так кажется из-за того, что зрачок правого глаза у него как бы растекшийся. Одеты они были в спортивные майки и шорты. Сначала мне показалось, что оба пьяные. Глаза какие-то странные. Я старательно принюхивалась, но ничего Женьки не унюхала. Вроде и упрекнуть ребят было не в чем, а раздражали они меня ужасно. Главное, мне не нравилось, что они беспардонно влезли в наш разговор. У меня же все-таки срочное дело. Но ничего, надо спокойно дождаться, когда они выскажутся и удалятся». Один из них молчал, зато другой рассыпался мелким бисером. Ленка сразу растаяла. «Сереженька, мальчик, как я рада тебя видеть. Ну, как твои дела? Где ты, как ты? Как же давно я вас всех не видела. Боже мой, какой ты стал взрослый и красивый». У меня и на нее зуб появился. Тоже мне внимательная подруга. Видела же сама, что я спешила ей сообщить нечто важное. Могла бы отделаться от них побыстрее. Растем, Елена Михайловна. У нас в классе почти все уже переженились. А вы все там же, в пятой школе? Лично меня его развязность просто бесила. А драгоценную Елену Михайловну, по-видимому, нисколечко. Она вовсе не спешила закруглить разговор. А где же еще мне быть? Я там корни пустила. У меня куча новых балбесов, похлеще, чем вы были. Я как раз оттуда. Смотр кабинетов сегодня устроили. Зашла сюда чебурек купить. Есть хочу, умираю. Выражение краткость сестра Таланта это точно не про мою подругу. Особенно, когда речь зайдет про ее любимую работу. Будь она неладна. Давайте я вас угощу. Ленка рассмеялась. «Ну что ты, Серёжа, на чебуреке моей зарплаты хватает, спасибо!» Я молча жду, пока люди наговорятся. «Что поделаешь? Не надо гневить судьбу!» «И так повезло, туалет никуда не сбежит!» «Жалко только, что преследователь отдышаться успеет!» «Зато пусть думает, что я как бы ничего не подозреваю!» «Елена Михайловна!» Он берёт её за руку, и я вижу... Часы! «Ты извини, Серёжа, меня подруга ждёт!» У нас срочный и важный разговор. Слава Богу, вспомнила про меня. Надо же. Счастливо вам, Елена Михайловна. Он уже повернулся, чтобы уйти. И вдруг, словно в голову ему пришло нечто очень-очень важное, вновь окликнул ее. Елена Михайловна, за всех сказать не могу, но я и мои друзья вас помним и любим. Спасибо вам за все. Пошли, серый. Человек же ты. «Торопится!» «Вот это да!» «Просто неслыханно!» «Похоже, что сегодня мой день!» «Это же один шанс из тысячи!» «Спасибо, Ленке, за ее словоохотливость!» «Что бы я без нее делала?» «Я же их нашла!» «А могли бы потратить гораздо больше времени, не заведя на с ними разговора!» «Стоят передо мной голубчики, и ничегошеньки не подозревают!» Уверена, что это те самые косой и серый, которые убили Нину Еремеевну и похитили сумку с огурцами. Во всяком случае, приметы сходятся. Один заикается, у другого часы на правой руке, а значит, ну да, левша, конечно. Почему же я решила, что это именно они? Да просто потому, что, когда ведешь расследование, всех начинаешь подозревать, и тут такое совпадение. Совершенно невероятное. Раз в жизни бывает. Друзья заруливают в другую половину того самого заведения, куда я так спешила. «Где живет этот Сережа?» с короговоркой шепотом спрашиваю подругу. «Знаешь?» Проспект Тружеников, 60, квартира номер 28. Как на экзамене четко рапортует Ленка. Несколько минут назад я хотела просто отправить ее побеседовать с бедящими бабами у подъезда. Теперь Ленке предстояло сделать кое-что посложнее. Объяснив, что от нее требуется, я спокойно зашла туда, куда давно уже собиралась. В этом заведении было маленькое окошко под самым потолком. Высоковато, конечно, но не для Тани Ивановой. У меня всегда с собой подручные средства – веревка и маленький крюк. Мой вес он выдерживает, проверено не один раз. А из окошка я приземлюсь уже за забором. Тому, кто вел меня, понадобится не меньше десяти минут, чтобы только обижать этот самый забор. Даже если он и увидит, как я выпрыгну в окно. Забор-то для такого коротышки явно высоковат. Ему, бедолаге, уж точно свое брюхо на такую высоту не затащить. А мне этих самых десяти минут хватит, чтобы добежать аж до китайской границы. Со всех ног мчусь к Марии Ивановне. Или к Вере Кирилловне. Неважно. Надеюсь, что они так рано свой пост не оставили. А если оставили, значит дома сидят, и я их все равно найду.